Глава четырнадцатая. Шаман общается с духами предков. В коморке папы Карла совсем не было места. Пардон, в домике шамана было не протолкнуться. На моей бывшей лежанке, уже со свежими бинтами на ноге и руке и какой-то мазью на лбу, лежал варан, как вовремя я переехал а за столом сидели боец из охраны с замотанной правой кистью и бродяга с задранной вверх рубахой. Бродяга шипел от боли, а шаман обрабатывал рану на боку. Поняв, что явно мешаем, мы с темным вышли во дворик и сели на лавочку. Конечно, меня гладало любопытство, что случилось с караваном и откуда раны у бойцов. Но Злюка рассказчик неинтересный. В ярких красках не расписывал. Скупо, сжато и тезисно он объяснил, что ворана они нашли там, откуда он сообщение прислал. От него узнали, где нападение было и сколько нападавших. Грамотно вышли на перехват, перестреляли пьяных урок, забрали товар... Но у одной машины был поврежден движок, поэтому оставили ее во временном лагере «Урок» с парой охотников, а когда ехали сюда, рассыпался мост у второй. Вот на одной и приехали. Закончив рассказ, Темный предложил сгонять поесть в бар. Туда мы и направились. По дороге я рассказал, что переехал от шамана к охотникам, а в баре любопытный боцман, принеся заказанные разносолы, уселся за наш столик и принялся расспрашивать Злюку, выуживая подробности. Тёмный вспылил, послал его за стойку бара, чтобы не мешал есть. Подобрел Злюка уже после обеда, слопав тройную порцию. Барман снова переместился за наш столик, принёс большой тортик и свежезаваренный кофе. Урки, как и предполагалось, были из банды «Попёнка». После захвата каравана, перепившись халявной водки, повально спали, что и позволило без потерь отбить груз обратно. «А еще я смог психоз зарядить», — похвастался темный. «Психоз? Ага. Помнишь тот корешок, который я в изюмовке урком подкинул? Ты еще силку говорил, что он выдохся. Ага, теперь он снова работает. Чертова лужа!» «Чёртово окно!» «Но в смекалке тебе не откажешь. Направление мысли верное. А у тебя как дела? С кристаллами разобрался?» «Точно. Я же кристалл варил, а за всеми этими движухами забыл». «Молодец, крысогон. Поздравляю. Что сварил?» «Ой, не знаю. Варил живчик, но шаман напугал, что их помыть надо было. Послал меня за бутылкой». Ее мы выпили, потом я в баре с силком и кухом бухал, в их банду вступал, и что там получилось, не знаю. «Ну, шаман любую движуху в пьянку превратит», — захохотал Темный. «Ладно, сейчас к нему соваться не будем, он занят, попозже сходим». «Злюка, как отсюда домой вернуться можно?» «Я смотрю, тебе этот вопрос покоя не дает. Называй, как хочешь, хоть идея фикс». «Да ладно тебе, не грузись так. Я этот вопрос не вентилировал, но вот так не слыхал, чтобы кто-то назад ушел. Хотя логично было бы, что тропа в обе стороны работает. Ты знаешь, попробуй с шаманом поговорить. Он умеет как-то ответы на вопросы находить. Не знаю, в астрал входит или с духами разговаривает, но результат есть». «Боцман, чего-нибудь горячего сообразишь?» В бар зашли марабу с двумя бойцами. Кивнув нам, они расположились за столиком. «Как там варан?» – поинтересовался темный. «Нормуль все. Шаман раны обработал, бойцы его в казарму отнесли. А с караваном что?» «Бук с бригадой уже на месте. Вот, по рации только сообщил». «Ну и отлично. Крысогон, пойдем шамана навестим». Ты кофе допивай и водки возьми дедушке в презент. Возле штаба люку окликнул Чапай. Ты иди, я скоро. Темный направился к штабу. Шаман занимался ревизией каких-то корешков и порошков. Передвигал и перенюхивал банки, склянки и мешочки с травами. А, крысагон заходи. По делу или так, со скуки? Наверное, по делу. «Какой ты загадочный!» Шаман сел за стол и сложил руки. «Что за дело?» «Шаман, из этого мира можно вернуться в свой?» «А мне откуда знать-то?» «Сказали, что ты можешь узнать». «А кто сказал?» «Злюка говорил, что пошаманить и узнать можешь». «Да и Кух говорил». «Злюка? Хм, интересно. Пару раз с хомутом я это делал» но шаманить сильно надо. Духов предков спрашивать, они расскажут. У меня, в принципе, все для этого есть, только артефакты продезинфицировать надо, чтобы злые духи не прорвались. Водка есть? Найдется. Выставляю гостиниц, купленный в баре. Давай сюда. Злые духи, однако, сильные. Крепко дезинфицировать надо. Принесенную огненную воду в количестве литра шаман прижал к груди и что-то стал нашептывать на непонятном языке, прикрыв глаза и поглаживая стеклянную тару. Потом, не открывая глаз, сделал шаг к шкафу и запустил в приоткрытую дверцу руку. В шкафу звякнуло, и на свет появился граненый стакан, крепко стиснутый мозолистой рукой. Шаман открыл глаза и, увидев меня подбородком, указал в сторону двери. «Иди, утром приходи. Духи предков говорить будут. Чужим нельзя их слышать». Я вышел и прикрыл за собой дверь. Корпус, в котором я теперь жил, был рядом с шаманским домиком, и сквозь приоткрытое окошко через некоторое время послышались звуки бубна и завывания старца. Под них я и заснул. Пробуждение было резким и внезапным. Грохот и вой, от которого я подпрыгнул на кровати. Через окно на стену отсвечивали бликующие пятна света. Взгляд в окно прояснил ситуацию. В центре поселка горел большой костер, а вокруг него прыгал, потрясая бутылкой и с голым торсом, шаман, грохоча зажатым в другой руке бубном о коленку». Его завывания разносились далеко в тишине ночи. Видимо, духи предков очень общительны были в эту ночь, угомонился колдун только под утро. После этого чутким сном, вздрагивая и просыпаясь от каждого шороха, заснул и я. Утром, не выспавшийся, решил узнать о результате переговоров с мудрыми предками. На лавочке возле корпуса сидел с такой же невыспавшейся физиономией кух. «Силен же ваш шаман всю ночь с духами предков общаться». «А, это ты ему водки дал?» «Ну да, дед сказал, для обряда надо. До утра предков призывал. Слышал же?» «Каких предков? Сирота он! Чистушки похабные горланил всю ночь, спать не давал». С предками говорить это на великую плешь идти надо. Кух зевнул и побрел к бару. Проделав утренний эмоцион, иду к старошке шамана. Дед мощно храпел на весь домик. Стоило огромного труда его разбудить. Проснувшийся шаман долго пил рассол, потом воду и, наконец, соизволил пообщаться со мной. В общем, пообщался я с духами плотно этой ночью. Поначалу они анекдоты ржачные травили и похабщину несли. А под утро все же рассказали, как тебе в свой мир вернуться. Вот, я все на карте отметил, смотри. Шаман достал из кармана оторванный от обоев засаленный клочок бумаги и расправил его на столе. Вот здесь, здесь и еще в этих точках находятся священные для нас места. Мы туда не ходим. Боимся. Там нехорошести творятся злые. Чё-то я не понял этой схемы. Это след от стакана, это кто-то окурок потушил, а здесь, похоже, клопов кто-то давил. Вон в одном месте даже лапки остались. Не придирайся. Отметил, как смог. Предки врать не будут. Если сказали здесь, значит здесь. Может, ты со мной пойдёшь, покажешь на месте? «Не, у меня дел по горло. Кто, кроме меня, поселок от злых духов сбережет? Да и ссыкотно мне. Не пойду. Занят я». «Ясно. Пойду один. А что там делать-то надо, чтобы вернуться?» «А я откуда знаю? Ты попросил узнать, где найти дорогу, а не как ее открыть». «А ты не знаешь?» «Знал бы, не спрашивал». Шаман задумался. Надо духов спрашивать. Ты же всю ночь спрашивал. Ну, они истории смешные рассказывали. Заслушался я. Надо снова спрашивать. Шаман метнул взгляд в сторону стакана и вздохнул. Водки не дам. Дедуган опять вздохнул и принялся колупать ногтем столешницу. — Ладно, — сдался я, — но только стакан. — Вот и хорошо. Ожил болтун с духами. «Я только спрошу, и всё. «Ты спроси и ответ выслушай, а потом и все!» «Конечно, конечно! Выслушаю и всё. Шаман схватил хрусталь и, протерев внутри грязным пальцем, поставил поближе ко мне. «Полнее, полнее наливай! Духи так неразборчиво говорят, их еще и понять надо!» командовал дедок, не отрывая взгляда от струйки алкоголя, льющейся в стакан. Дождавшись наполнения тары, он, не отрывая от нее взгляда, нашарил на столе банку с огурцами и нырнул туда пальцами. Выудив огурец, поднес его к носу, вдохнул пряный запах, потом лизнул и отправил обратно в банку. Аккуратно, двумя пальцами поднял стакан, и, припав к краю, забулькал жидкостью. Осушив емкость, выдохнул и подмигнул мне слезящимся глазом. «Как в сухую землю!» — прошептал шаман и рухнул под стол. Оттуда раздался мощный храп. «Эй, дед, ты чё, опух? А с духами я, что ли, общаться буду?» Ответа не было. Посидев за столом и послушав минут пять его рулады, я сплюнул и отправился на улицу. Желудок настойчиво напоминал о себе, и чтобы угомонить его, пришлось отправиться в бар. Там за столиком сидел темный и бодренько уплетал жареную картошку. Завидя меня, махнул вилкой, приглашая за стол. Заказав завтрак боцману, я плюхнулся за столик темного. «Как успехи не спрашиваю. Шаман всю ночь костры жёг и песни горланил. интересно результат есть?» «Вот, непризнанный Малевич вдохновил деда на авангардизм. Я вытащил клочок обоев и передал тёмному». «Гениально!» Злюка вытер жирные пальцы и развернул художество шамана. Поизучал его сначала близко, потом отведя руку в сторону... Затем перевернул на девяносто градусов, потом еще на девяносто. И что сие означает? Вот здесь донышко стакана отпечаталась Нет? У меня похожие ассоциации возникли. Сказал, места священные там. И что там делать надо? Не знаю. Дед пошел узнавать. Так ты его опять накачал? Развеселился темный. Ну, как бы да. «Молодец, пенсионер!» Злюка заржал уже в голос. барман принес мой заказ и заинтересованно заглянул в художество шамана, ища причину веселья темного. «О, боцман, ты же местный, а ну глянь! Вот шаман говорит, места колдовские здесь. Может, ты подскажешь, о чем речь и где это находится?» барман задумчиво взял карту в руки и тоже принялся вертеть в разные стороны. Потом хохотнул и положил обрывок на стол под девяносто градусов относительно первоначального. «Так это наш полуостров. Вот след бычка — это наш сочный. Вот здесь, где стакан и насекомые какие-то раздавлены, там каменные лабиринты находятся. Ну, знаете, такие спиралями. В четырех местах точно они есть, я там был, ну а в пятом, скорее всего, тоже». Клопы как раз там раздавлены. Но это проверить надо. Может, ошибаюсь, и там что-то другое обозначено. А вам зачем это? Да знать бы. Шаман пошел к духам предков с этим вопросом. Еще не вернулся. Духи предков много знают. Вот говорят, обычно расплывчато. А ведь действительно. Злюка достал на ладонник, открыл карту и нашел участок с одной из отметок. «Там лабиринт есть, я его видел. Интересное место, но непонятное какое-то. Теперь узнать бы, что там надо делать и почему мест пять, а не одно». Шаман спал до самого вечера. Ну, если быть корректным, то разговаривал с духами. И только на закате вышел из коматоза Злюка сразу приступил к опросу по интересующей теме. Даже налил ему зелья, которым бармен выводил меня из жесткого похмелья. Дед не сразу въехал, что от него хотят, требовал продолжения банкета, потом поутих и попросил крепкого чая. Наконец информация, о которой он щедро делился, приняла удобоваримый формат. Да, духи предков имели в виду именно каменные лабиринты, извивающаяся каменная змея, ловящая себя за хвост. И найти нужно было каменное сердце каменной змеи. Собрать пять сердец в центре ладони, и там откроется тропа между Мирья. На всякий случай я записал дословно весь тот бред, что нес бухой дедушка. Мало ли, может, протрезвеет и не вспомнит. Хотя не все было понятно. «А какие-нибудь приблуды, заклинания или колдовские вещи нужны?» – уточнил я. «Приблуды?» — шаман задумался. «Приблуды, приблуды, приблуды». Он пошел к полкам и принялся там шуршать, складывая в подвернувшийся под руку котелок какие-то предметы. «Вот», — он протянул казанок, «здесь все, что тебе необходимо. Разжуй вот эти семена, два раза лезни вот это, натри нос вот этим и воскури эти благовония». «Дед», — Ты уверен, что это то, что нужно?» «Так мне сказали мудрые предки». «То есть я должен проживать семена, очень похожие на семечки дурмана, два раза лизнуть лягушку, натереть нос вазелином звездочка и покурить конопли?» «Ну, мне всегда помогало. Так сознание расширяет. Я столько всего увидел. Даже пару раз с Брежневым дрался». «С Брежневым?» — Ага, с актером, который Мюллера в «Семнадцать мгновений весны» играл. — Это броневой был. — Да, значит, ты с ним тоже дрался. Злюка захохотал. — Информация есть. Пипец, какой странный набор ингредиентов тоже. Вот еще сгонять на эти странные места надо. А сам я точно не дойду. Повернувшись к всё еще хихикающему темному, с надеждой посмотрел на него. «Что?» — удивленно вскинул брови из люка. «Поможешь?» «Коноплю воскурить? Не вопрос, забивай!» «К лабиринтам сходить!» «Заманчивое предложение, но только если после пятницы. У меня дело есть безотлагательное!» Темный задумался, побарабанил пальцами по столу. «Так ты же в банде сейчас! Вот и предложи силку с кухом прогуляться!» «Это недалеко. Вот, смотри. К этому лабиринту можно сходить, который восточнее. А там как раз и вы вернетесь, и я подойду. Пойдем на север к синему ручью. Возле него два лабиринта недалеко имеются». Идея была очень здравой. Дедушка, уставший после возлияний и беспробудного шаманства, начал клевать носом, и мы с темным, стараясь не шуметь, выскользнули на улицу серые свинцовые тучи обещали разразиться дождем и сырой ветер заставлял прятать руки в карманы. И вот тут скрывался нежданчик, засунув руки в карманы куртки в правом пальце наткнулись на теплый комочек, который при прикосновении зашевелился. по спине прокатилась жаркая волна, а волосы на голове сами зашевелились. С криком ужаса, выдернув руку, я трясущимися руками расстегнул молнию и, выпрыгнув из куртки, швырнул ее на землю. «Че, жарко стало?» — полюбопытствовал Злюка, наблюдая за моими лихорадочными действиями. «Там кто-то есть». «Кто-то?» «В кармане. И шевелится». «Блох, что ли, подхватил?» Темный с сомнением посмотрел на меня и немного отодвинулся. Надо к шаману близко не садиться. А, знаю, это селок с кухом. У селка в Бороде не только блохи жить могут, а и мыши. Да хорош троллить, там реально что-то теплое и шевелится. Теплое? Крысюк, наверное, отомстил, в карман нагадил. Блин, злюка, прекращай!» Темный шагнул к лежащей на земле куртке, присел над ней, напряженно вглядываясь в одежду потом хмыкнул и встал. «Что там?» «Неожиданно, но предсказуемо». «Да что там? Мутант залез. Может, ее это... сжечь?» «Не поможет. Я себе другую куртку куплю». «И это не поможет». «Да кто там сидит?» крысагон ты у шамана ничего лишнего шаловливыми ручонками не трогал?» «Нет, не помню». Мы же кристалл варили, потом бухали, чтобы он правильно варился. О, я же его так и не забрал. Заберешь, никуда он не денется. Еще что помнишь? Бухали. И крыс прямо из тарелки колбасу жрал, сидел. А может и водяру хлестал, я уже ничему не удивлюсь. Нет, не то. Должен быть прямой контакт. Злюка, хорош пугать. Я реально мандражировал. «Какой контакт? С кем?» Куртка шевельнулась, и я сиганул на метр в сторону. Темный только улыбнулся. Из кармана выкатился. Помидор... И, уркнув, прыгнул в мою сторону. Анализировал ситуацию, я уже набегу. Ноги сами понесли меня в сторону корпуса. «Откуда в кармане взялся помидор и как он может прыгать?» Может, опять глюки, насланные дымкой? Вбежав в корпус и прогрохотав берцами по дощатому полу, я заскочил в комнату и рывком закрыл дверь. Фух, кажется, убежал. В подтверждение моих слов в кармане штанов что-то шевельнулось и уркнуло.